Глава 16. Согласно нашим договоренностям, В речной мы добрались буквально пару часов назад. Причем добрались не с пустыми руками. Пёрли шкуры волков, найденные в рюкзаках убитых нами маров-охотников. Их оружие, а также оружие, которое не смогли притащить в прошлый раз и которое дожидалось нас в форте. Благо у нас были «бубалы». Как иначе тащить гору всего этого добра, я не представляю. Едва только мы оказались в зоне действия сети, мать потребовала данные с форта, которые я незамедлительно и отправил. Естественно, предварительно сам же все и просмотрел. Никакой информации касательно других фортов, баз, поселков или городов там не было. Разве что в логах можно было найти упоминание о приеме и отправке пакетов данных. Можно было понять, что адресатов было несколько, вот только где искать этих самых адресатов непонятно. Мать данные забрала и отстала. Сейчас наверняка лопатит, анализирует, крутит и вертит каждую строчку, пытаясь найти хоть что-то. Впрочем, наверняка найдет, но точно не координаты других объектов. Ну ладно. Свой егерский долг и данное обязательство, считай, выполнил. Теперь можно спокойно заниматься собственными делами. Сообщение Гринбергу я отправил лишь тогда, когда мы не просто добрались до стен города, а сдали шкуры Толянычу. Пусть меня считают параноиком и даже по-дружески подтрунивают надо мной, но я считал, что будет крайне глупо оказаться в ситуации, когда сообщаешь заказчику о том, что товар уже на месте, А затем через пару минут этот самый товар теряешь. Что делать? Жизнь учит. Да что тут может случиться? Мы ведь уже под городом!» Пытался вразумить меня Литвин. «Мы ведь уже на воротах. Отправляй сообщение Гринбергу!» Вторил ему Кейко. «Вот и речной. Что тут с нами может случиться?» Даже обычно подозрительный Шендер поддался общему настрою. Но я был непреклонен. Может, может, и под стенами, и на воротах, и в самом городе может что-то случиться. На подходах к городу можно встретить чистильщиков или маров, ну или чрезмерно жадных до чужого добра колонистов. На воротах тоже может произойти нечто такое, что совершенно не входит в наши планы. К примеру, вояки изымут добычу. С чего вдруг? А вот мало ли. Да и в самом городе я теперь держался на стороже. Банда ящерицы ясно дала понять, даже там, где есть якобы максимальный уровень безопасности, где за тобой якобы наблюдает система и ты в числе ее любимчиков, все равно можно найти на задницу неприятностей. К слову, как только мы оказались в зоне действия сети, мне пришло сообщение от матери, Мол, причинили ли мне вред такие-то колонисты? Я решил рискнуть значением полезности и честно ответил, что они напали на меня безоружного и попытались выкрасть из города. Честно говоря, я ожидал, что мать, как обычно, начнет меня ругать. «Недотепы эдакие, надо ж быть осторожнее. Вот тебе минус в полезности, штраф до кучи, чтоб в следующий раз не был таким растяпой». Ну, как тогда, когда меня ограбил Иваныч, или когда я попытался напрячь вояк. Но нет. Система молча схавала мои объяснения, пообещала наказать виновных, и мне в качестве компенсации сбросила на счет аж пять тысяч кредитов. Что ж, подобное решение вопросом мне очень даже нравилось. Впрочем, объяснить его было просто. Безопасность колонистов в речном система гарантирует. А тут, выходит, дала промах. И даже более того, готов поспорить на любые деньги, что теперь начнется разбирательство. Как эти самые типы, которых должен был задержать патруль, выскользнули из города. Наверняка еще и вояка, стоявший тогда на посту у ворот, получит втык. Ну и по делам. Так что там с Гринбергом? — спросил Шендер. — Вроде как готов принять товар, — ответил я. «Ого! А куда ему деваться?» — хмыкнул Литвин. «Его охотничков мы перестреляли!» «Согласен, товар ему нужен», — пожал я плечами. «А что не получилось нас нагнуть и НКВД отобрать? Ну не получилось, и ладно». «И зачем вообще было это затевать?» — проворчал Шендер. «Мары опытнее нас в плане охоты», — ответил Литвин. «Видел их шкуры, ни одной дырки, а мы как их бьем? «Зато обрабатываем качественнее», — с ухмылкой ответил я. «Это пока», — пожал плечами Шендер. «Скоро и Мары научатся их обрабатывать не хуже». «Согласен», — кивнул я. «Нет, но ну мне прямо чертовски любопытно, как же они так умудряются волков ловить, что шкуры остаются целые», — гнул свою линию Литвин. «Ты у нас охотник-следопыт». — пожал я плечами. — Вот и думай. Может, силки какие? Ну, как ты ставил? не селки силки слабенькие. Волк вырвется вообще без проблем. — Тогда думай, — ответил я. — Придумаешь, будем пробовать. — Подумаю, — задумчиво ответил Литвин. — Я вроде видел у Толяноча кое-какие девайсы. Надо узнать поподробнее. — Ты еще свои удочки толком не опробовал. И сети. — напомнил ему Кейко. «Времени не хватает», — пожал плечами Литвин. «А вообще вы про СМВ слыхали?» «Это пушка, что ли, полицейская?» — оживился Шендер. «Ага», — подтвердил Литвин. «Так она ж вроде газом лупит». «Не, там несколько вариантов заряда есть», — покачал головой Литвин. «Можно в цель сеткой стрельнуть, можно электроснарядами». Они как шокер сработают, но, в отличие от шокера, дистанция метров двадцать, наверное. Ну или да, газом пульнуть. «Классная штука», — задумался я. «Если у Толяныча есть такое, охота станет в разы прибыльнее». «Да пофиг, шкуры и так стоят прилично», — отмахнулся Кейко. «Мы с этой игрушкой только подставимся когда-нибудь». «Да нам сейчас за лоскуты платят», — возмутился Литвин. «А прикинь, сколько цельная шкура будет стоить?» «А клон сколько стоит, помнишь?» — огрызнулся Кико. «Нет уж, проще в башку садануть из дробовика и...» «О, сообщение!» — оповестил я присутствующих и полез в интерфейс. «Гринберг готов забрать шкуры сегодня», — радостно сообщил я. «Через два часа встречаемся на складе Толяныча. Пойдем все?» Интересовался Кейко. — Нет, пойду я, Шендер и Твин. Кто еще есть в нашей дружной гоп-компании, ему узнать не обязательно. Пусть гадает. — Да и так его люди нас срисовали уже наверняка, — пожал плечами Кейко. — Может, — согласился я. — А если нет, зачем упрощать им задачу? — Тоже верно. — Хорошо, тогда сейчас встречусь со Строговым и пойдем к Кузьме, — кивнул Кейко. переговорю с ним по поводу огнеметов. Да и вообще, предложу ему пойти с нами в Муравейник». Поход в Муравейник уже был обсужден и согласован. Толяныч уже готов был выдать огнеметы и часть запчастей к ним. Теперь нужно было только собрать все воедино, как и предлагал Кейко. А для этого нам нужен был Кузьма. И я был уверен, что он согласится влиться в нашу небольшую компанию. Если уж Строгов решился... Со Строговым, кстати, вроде как все было более-менее в порядке. Он быстро поправлялся и не сегодня-завтра должен был выписаться из больницы. Он не стал с нами делиться тем, кто именно его так отделал, но по всему было видно, что забывать обиды Строгов не собирается. Уж не знаю, что он там задумал, но идти с нами в улей он подписался практически сразу». То ли пока решил просто свалить как можно быстрее и дальше из города, то ли задумал какую-нибудь пакость. Главное, чтобы эта пакость нам боком не вышла. А то устроит тут в речном сюрприз, свалит с нами, и потом будут искать уже вояки, причем и его, и нас, мол, мы все заодно. А оно нам надо? Я бы сказал, что нет. А вот все свое трофейное оружие, притащенное в речной, строго попросил Кейко продать. а затем накатал длинный список того, что нужно будет у Толяныча приобрести. Кейко перебросил список мне, и я с удивлением обнаружил, что Строгов приобрел достаточно дорогую и узкоспециализированную оптику, плюс электронику. «И нахрена тебе это барахло?» — поинтересовался я, навестив больного. «Те уроды, что так меня отделали!» — сквозь зубы ответил Строгов. «Должны получить ответку, а мои покупки позволят с этими уродами расплатиться сполна». Ну что же, где-то нечто подобное я и ожидал услышать. Но вот как именно Строгов собирается мстить гарнизонным воякам, я пока представлял слабо. Впрочем, это уже его дело, мне-то чего лезть. Я ж говорю, главное, чтобы нам его месть не аукнулась». Когда я вошел в здание склада, то сразу понял, что Гринберг уже на месте. Возле входа стояла парочка молодчиков. Всем своим видом они напоминали бодигардов. Словно бы подтверждая мою догадку, один из них выдвинулся вперед, едва заметив меня, и перегородил путь. «Склад не работает по техническим причинам», — сообщил он мне. Причем вроде бы нейтральная фраза в его исполнении звучала так, будто бы он меня в задницу послал. В курсе ответил я я к мистеру гринбергу э, э э растерялся бодигард можете проходить ваши друзья подождут тут они тоже к мистеру гринбергу ответил я интересно попытка пропустить только меня исходит от самого охранника или это распоряжение гринберга и чего он хочет этим добиться решил что если я буду один то на меня будет проще надавить и сбить цену за трофеи — А вот хрен! — Мне сказано пропустить главу охотничьей артели! — набучился охранник. — Ни про кого другого речи не было! — Ну ладно, — пожал я плечами. — Эта встреча нужна Гринбергу, а не мне! Я развернулся и двинулся на выход. — Стой! — окликнул меня второй охранник, наклонивший голову в бок и вслушивающийся в наушник, торчащий у него из уха. — Можете проходить, все! «Трое!» Я кивнул и направился вглубь помещения. Следом за мной шли Литвин и Шендер. а, -а, -а Вот и наши охотнички!» — радостно поприветствовал меня Гринберг. «Ну-с, и шо, молодой человек, вы таки мне скажете? Только не надо слезно плакать, будто бы вы чего-то там не смогли!» «Да и не собирался!» — усмехнулся я. «Все уже есть и готово к передаче, как мы договаривались, и строго в срок!» Я специально добавил последнюю фразу, надеясь увидеть хоть какую-то реакцию на его лице. Но нет, он и ухом не повел. так и что мы имеем?» Этот вопрос уже адресовался Толянычу. Тот молча достал один из наших тюков со шкурами и положил на стол. Гринберг брезгливо двумя пальцами развязал веревки и разложил шкуру на столе. «Да, и опять все в дырках». Виша, не можете попасть, к примеру, в глаз или в ухо. Зачем же так портить товар? Деланно возмутился он. Ну вот, начались торги, как я и ожидал. Качество добытых нами шкур в прошлый раз вас устраивало, начал было я. Эти ничем не отличаются. Так и я же не спорю, хмыкнул Гринберг. «Какие же, все в дырках! И как с этими людьми можно делать деньги? О, Яхве!» Он страдальчески сложил руки в просительном жесте и посмотрел на потолок, словно ожидая от него ответа. «Как говорил старый Певзнер, это наш мудрый ребя», — сказал Гринберг, а затем доверительно понизил тон. «Изя, что ты хочешь от людей? Скажи им сразу, или они будут не туда думать!» «Изи, это вы?» — поинтересовался Литвин. «Нет, с чего вы себе это выдумали?» — возмутился Гринберг. «Но вы ведь сами сказали, Ребе говорил». «И шо?» «Ну, я решил, что это говорил Ребе вам», — сбился Литвин. «Если бы он говорил это мне, я бы так и сказал, Ребе говорил мне. Но я сказал, Ребе говорил Изи». «Так шо вы делаете странность на ровном месте?» «Так а кто тогда этот Изя?» — вмешался Шендер. «А я откуда знаю?» — возмутился Гринберг. «Если вам так интересно, идите к старому певзнеру и спрашивайте, какому Изе шо и зачем он рассказывал». И Шендер и Литвин ошалило смотрели на Гринберга, вынесшего им мозг своим спичем. «Вернемся к нашим делам!» «Я ожидал чего-то подобного, поэтому просто пропустил весь этот словесный поток мимо ушей. Вы будете оплачивать шкуры?» «Ой-вей!» вэй, запричитал Гринберг. «Шо вы сразу о шекелях? Старый больной человек пытается до вас донести, что можно было уже-таки научиться делать все правильно. А что на деле? Мы все так же имеем дырявые шкуры!» «На какие договаривались, такие и добыли!» «Как только сможем добыть трофеи лучшего качества, тогда можно будет обсуждать и новую цену». «То есть вы будете учиться за мой счет, а затем еще заставите платить больше?» — возмутился Гринберг. «Не я ли видит отец наш дал в ваши руки инструмент? Не я ли направил вас? И вот такая благодарность!» «Так вы будете оплачивать товар или нет?» мне надоели эти танцы с бубном и я пошел в лобовую гринберг тяжело вздохнул почесал щеку и вкрадчиво произнес а что мне делать если вы не даете никакого выбора он словно бы задумался а затем спросил а скажите ко мне медведя ведь тоже смогли достать как договаривались кивнул я атальяныч отдал шкуру гринбергу и что мы тут видим Расстелив шкуру медведя поверх волчьей и внимательно ее рассмотрев, Гринберг спросил: такие очень хороший товар, не тебе дырок, ни брака, я доволен. Но знаете что? Что? Почему у меня такое ощущение, что вы меня обманываете? И эта шкура попала в ваши руки не сразу с медведя. Что ее добыл кто-то другой? усмехнулся я. Вы совершенно точно меня поняли. Вполне возможно. А вы знаете, недавно пропали люди, которые просто феноменально делали свое дело, сказал Гринберг. Ими таки выяснили, что с ними стало? Я вежливо промолчал, напрочь игнорируя намек, что я должен задать вопрос. Их таки убили какие-то поцы! Заключил Гринберг. Убили и ограбили! Бедный мальчик, переживший эту бойню, смог описать нападавших. И знаете что? Что? В этот раз я решил ему подыграть, дабы не тянуть эту комедию. Эти поцы, как рассказывает мальчик, внешне очень похожи на вас. Клонистов много, все мы на одно лицо, особенно те, кто из клон центров. Пожал я плечами. И вы уверены, что они нападали на моих людей? Точно уверен. — ответил я. — Нам только банды встречались. Вот одна, к примеру, была нанята некой странной личностью. Кстати, по описанию, которое мы получили от лидера той банды, вот прям вылитой вы. — Что вы говорите? — всплеснул руками Гринберг. Я кивнул. — Надеюсь, никто из ваших не пострадал? — Нет, обошлось, — ответил я. — Слава богу, а то я уже начал переживать. «Не стоит!» – успокоил я его. «Так снова вернемся к нашим делам. Вот волчьи шкуры, вот медвежья, все как договаривались». Так Гринберг кивнул. «Значит, пора закрывать наш контракт?» – предложил я. «Конечно, какие могут быть вопросы?» – приторно улыбнулся Гринберг. «Вот только скажите, а не вам ли удалось добыть шкуру белого волка?» «Какого еще белого волка?» Я сделал удивленное лицо. Впрочем, и действительно удивлен был, откуда этот пройдоха успел пронюхать о том, что мы добыли шкуру белого волка, которая, к слову, лежала в тюках с самыми лучшими шкурами, отобранными в наши личные запасы. «Вполне обычного только белого», — ответил Гринберг. «Я бы с удовольствием ее приобрел». «Ага, сейчас, обойдешься». пусть лучше лежит до лучших времен чем ты заберешь ее за бесценок была у нас одна но уже нет такие от чего так на нее был заказчик ему и добыли и кто же это может быть удивился гринберг он просил не распространяться ответил я очень жаль покачал головой гринберг а скажите не находили ли вы чего нибудь еще к примеру какой нибудь домик с крышей А то сами знаете, сколько нынче стоит комната в речном, а спать на свежем воздухе я, увы, не привык. Вот ведь наглый и жадный упырь. Это он что, намекнул про мой форт и как только пронюхать смог? — К сожалению, нет, ничего подобного нам не встречалось, — не моргнув глазом, соврал я. — Жаль, очень жаль, — вздохнул Гринберг. «Ну что же, пора рассчитываться. Вы, надеюсь, не забыли, что должны мне несколько шекелей?» Гринберг вышел со склада и тут же перед ним, словно бы из ниоткуда вырос человек. «Это они завалили ребята, Дадди», — сказал ему Гринберг. «Проверь точно, сколько их и всех...» Гринберг не договорил, но человек его прекрасно понял. «Есть, шеф, сделаем!» Но в первую очередь нужно выяснить, где их берлога. Нужно вернуть НКВД, который им достался от Дадди. А лучше не только вернуть этот, но и второй забрать». «Понял». Гринберг было двинулся вперед, но резко повернулся к подручному и сказал. «Забыл, Дадди надо наказать. Он слишком разговорчивый оказался». «Но ведь он клянется, что никому ничего не рассказывал и сам себя в клон отправил!» «Врет!» «Хорошо, накажем!» — кивнул человек. «А что с парнишкой делать?» «Каким парнишкой?» «Ну, который сбежал во время перестрелки, этот Нива, кажется!» Гринберг задумался на секунду. «Сдай гарнизону, ты же законник, вот и лови преступников и изгоев!» Человек молча кивнул. Мы вышли на улицу и отправились к бару Кэссиди. Сейчас предстояло заняться очень даже приятным делом, дележом денег, которые мы выручили после продажи трофеев. «Кажется, у нас будут проблемы», — хмыкнул шедший позади Шендер. «Гринбергу не понравилось, что мы ничего не хотим ему отдавать или продавать». «Его проблемы!» Как всегда беспечный Литвин пожал плечами. Слишком хитро сделанный. Вел бы себя по нормальному, может сложностей бы и не было. Но нет, он решил, что самый умный, а вот и получил. Теперь будет мстить, сказал Шендер. Ну и пусть. Вновь пожал плечами Литвин. Что он нам сделает? Законников пришлет? Как вариант. Сейчас к нам придраться не получится. Подставить нас надо еще умудриться, а вот нанять головорезов легко, или еще какую-нибудь пакость придумает. Согласен, кивнул я. Гринберг начнет мстить. Уж не знаю, с какой стороны ждать неприятностей. А еще он явно очень хочет заполучить форт, так что ждем проблем с любой стороны. Может, мары опять на нас начнут охоту, а может, и колонисты. «Было уже это все, усмехнулся Литвин. «Проходили. Марам сейчас не до нас. Законникам еще нужно найти причину к нам доколупаться. А с другими колонистами что-то мне кажется, что ничего из этого не получится». «Почему?» «Ну, посуди сам. Мы лучше вооружены, подготовлены, экипированы. Что нам сделают эти дикари ССЗ?» «Не будь таким наивным!» — осадил я его. «Даже из УСЗ тебе можно брюхо продырявить!» «Это да!» — согласился Литвин. «Но мы ведь собрались в муравейник. Вот как раз там добудем хитин, сделаем нормальную броню, и тогда точно можно никого не бояться!» «Я и так никого не боюсь!» — хмыкнул я. «Естественно!» — рассмеялся Литвин. Будь у меня такая броня, я бы тоже всех слал нахер. И Гринберга, и Коменданта, и эту тупую железяку, мать! «Броня не панацея», — сказал Шендер. Из с бронёй можно допрыгаться до проблем». «Ага», — подтвердил я. «Помните, я рассказывал, как меня Мар пристрелил?» «Ты запарился с обновлениями!» — фыркнул Литвин. «И подох ты тогда очень тупо!» «Как бы то ни было, а подох-то я, будучи в броне!» — рассмеялся я. «Эй, как прошло?» На входе в бар нас встретил Кейко. «Как и планировали», — ответил я ему. «Продали шкуры». «Хорошо!» — облегчённо вздохнул Кейко. «Не очень. Гринберг в курсе про форт и явно хочет его заполучить». «Хреново!» — погрустнел Кейко. «Что делать будем?» «Как что? Отправимся в муравейник», — ответил я. «Сейчас Толяныч освободится и пойду к нему за огнеметами. А ты нашел Строгова и Кузьму?» Нашел, – ответил Кейко. «Кузьма уже ждет в баре, а Строгов подтянется только к вечеру». «Ну ладно, пусть так», — пожал я плечами. «Пошли делить добычу. Сколько ты наторговал?» «Шесть тысяч у Толяныча с утра», — принялся считать Кейко. На трёшку распродал колонистам. Угловые обещали через пару часов забрать ещё хлама на пару тысяч. И Итого сейчас девять, и, возможно, ещё две к вечеру будет. Одиннадцать тысяч на пятерых. Не густо. Почему на пятерых? А что, Мондалабай, не считаем? Да ему-то деньги зачем? Ну, пожрать даём. Оружие у него есть. Шмотки он никакие не хочет. Зачем ему деньги? «Пусть будут», — заупрямился я. «Все же он их заработал, тем более со шкур с ним не делимся. Шкуры — это сугубо наши трофеи». Я разбросал деньги, имеющиеся на моем счету товарищам, а затем дождался перевода от Кейко, который также всем раскидал их доли. «Ну что, посмотрим, что тут у нас». «Статус. Егерь. Системный модуль. Оси. Ранг 8. Разведчик. Опыт». 180 из 250 навыки владение огнестрельным оружием 49% владение энергетическим оружием 58% ружья дробовики 23% умения свеживание 86% кожевничество 19% легкая специализированная броня 24% дополнительные умения Сушка в полевых условиях с использованием НКВД. Основа работы колонизаторских сетей и и контролёров Обнаружено более 50 различных баз, Идет идентификация. Список опознанных баз прилагается. Владелец территории В-1151, кадастровый номер 93258329.2. Полезность 1,3. Цена активации клона 1600 кредитов. Счет 6212 кредитов. Доступен кредит в размере 3000 кредитов. Карма единица.